Глава 43. Цезар с Даной не уехали далеко. Не прошло и получаса, все снова собрались в нашей гостиной. У меня изъяли ненадолго мобильный, соединились с ноутбуком, и Сазар погрузился в работу, бегая пальцами по клавишам. А я все это время пыталась представить, что такого случилось с Джастисом, откуда он узнал имя, нашел мать, и его поймали. Держи, принесла мой мобильный чашку чая Дана. Ты как? «Нормально», – кивнула, опустив взгляд на дисплей. «Он твой друг?» «Коллега, да», – кивнула, бросив взгляд на Рема за столом. Он кому-то звонил как раз, но будто почувствовал мой взгляд и повернул голову. Я сразу опустила глаза в чашку. «Сезар его найдет», – сжала «да» на мое плечо. «Ты даже не представляешь, насколько он крут в этом деле?» «А я боялась даже начинать чувствовать. Мне был дорог Джастис». Как бы там ни было, он всегда поддерживал, был рядом и отчаянно пытался помочь, вытащить из отношений с Рэмом. Сложно было допустить мысль, что с ним что-то случилось. Я обняла чашку руками, чувствуя дрожь внутри. От отчаяния тошнило. «Я посмотрю, как там, малыш». Поднявшись наверх, я на негнущихся ногах прошла в спальню Денвера и замерла у его кроватки. Он спал, раскидавшись на спине, тихо посапывая, и мои губы сами растянулись в грустную улыбку. «Ты такой родной!» — прошептала, присаживаясь. «Кэрон». Малыш шумно вздохнул и перевернулся на бочок, а я прислонилась лбом к углу кровати. Звонок на мобильный стал такой неожиданностью, что подкинул меня на месте. Я нажала на прием вызова, едва успев глянуть, кто звонит. «Сатора!» — выдохнула. «Привет, Вика!» Голос главного финансиста сочился приторной наглостью. «Отдыхаешь?» «Что тебе надо?» – понизила голос до шепота. «Слушай!» «Тут с твоим другом беда стряслась!» – начал он, а я сжала мобильный до хруста. Он вдруг обернулся животным и то ли назад не может, то ли не хочет, никто пока не понимает. Ругательство удалось проглотить с трудом. «Что ты хочешь?» Потребовала тяжело дыша. «Приезжай», — перешел к делу. «Посмотришь, может, позовешь, понятия не имея, что ему может помочь. Только смотри, никому ни слова. И как ты себе представляешь», — опешила я. «Придумай что-нибудь. Расскажешь Арджиеву и, боюсь, не смогу помочь тебе с пропуском. Ты же понимаешь, как можешь заработать пропуск, Вика? Арджиев нам тут не нужен». Я медленно моргнула, вытаращившись в стенку, а Сатора продолжал. «Слышишь меня? Предложение действует недолго. Максимум завтра еще можно успеть перехватить этих живодеров из-за дела Келлера. Я и так сделал невозможное, отсрочил решение по твоему коллеге. Надеюсь, ты еще не забыла, как быть благодарной?» «Слышу». Тяжело сглотнула, жмурясь. «Я приеду завтра». «Хорошо. Буду ждать». И довольная усмешка вместо точки. Я положила мобильный на пол от греха и сжала кулаки так, что костяшки побелели. Живодёры Келлера. Тварь. Какая же тварь. Заставить себя соображать рационально было тяжело. Первая нить. Джастис, со слов Сатора, обернулся зверем и не может вернуться. Бред. Только если ложь. Или вирус. Я обняла себя руками, раскачиваясь на полу и лихорадочно соображая «Вика?». Я вздрогнула и загнанно обернулась. Рэм не подкрался бесшумно, стоял в дверях и смотрел. Уверенно разговора он не слышал. Почему-то я точно знала, он бы не делал вид теперь, что не в курсе. «Я понимаю, ты напугана». Медленно шагнул он в комнату. «Но не закрывайся в себе, пожалуйста. Мы справимся». «Не обещай того, что не сможешь выполнить», — мотнула я головой, впиваясь пальцами в ноги. «Я всего лишь обещаю, что мы с тобой справимся», — опустился он в шаге, — «что поддержу тебя в любой ситуации». Я часто заморгала, тяжело дыша, и спрятала лицо в ладонях. Рэм не трогал. Знала, смотрит и ждет, но не давит. «Вика, если что, я рядом». Я раскрыла глаза, видя, что он собирается покинуть комнату, и поднялась следом. Мне только что звонил Сатора Дан. Требует, чтобы приехала завтра. Рэм обернулся, хищно щурясь, а я продолжала. Джастис стал зверем. Дан утверждает, что он не может обернуться в человека, но с ним такого никогда не было. Я думаю, это препарат, а это значит, у нас большая проблема. У вас проблема. тш шагнул он ко мне и притянул к себе, сглаживая дрожь на плечах. На меня несло. Тебе нельзя больше в город, Рэм». Пошли. Потянул меня из детской. Цезар встретил нас внимательным взглядом поверх ноутбука. «Я его засек». Вику шантажирует Дан. Рэм подвел меня к столу и отодвинул стул. А я не могла сидеть. Меня разрывало жалостью к Джастису и страхом за Рэма и малыша. «Что хочет?» – подобрался Цезар. Он больной, на всю голову закатил я глаза, сказал, чтобы ехала завтра к нему, что у него есть возможность пустить меня к Джастису. Я обернулась к Дане у кофеварки. Девушка внимательно на меня смотрела, опираясь на столешницу и грея руки о чашку. «Ты говорила про вероятность вируса. Я думаю, угроза снова есть. Либо Дан врет про Джастиса, либо его сделали зверем, и у департамента есть прежний, либо, что еще хуже, обновленный препарат». Рем сверлил суровым взглядом столешницу. Сезар не спускал взгляда с меня. «Надо ехать», — заключил он.